Бабула Нова представляет фантастический сериал «Космо-Опера». Эпизод одиннадцатый. Капитан, вы предлагали мне не терять самообладание. И что скажете сейчас? У вас есть какой-то план, кроме как выпить еще этой синтезированной дряни, которую вы называете бренди? Мона, вы несправедливы. Напиток очень хорош. Ну, вы правы. Злоупотреблять им не стоит. Нет. О я в курсе, что на носители биологического разума аллкоголь действует специфическим образом и в больших количествах он наносит вред организму. А знаете что еще наносит вред эйдвижш П предательство ложь двуличие. Вы называете нас вашими гостями, но мы заложники вашего железного ящика с механическими муравьями. А, это эмоциональная реакция. Как интересно, логика в этом случае отключается. Ведь мы не в ящике, и здесь нет механических муравьёв. Э-э-э, это называется метафорой, Аарон. Перенос формы или свойств одного объекта на другой с некоторой гиперболизацией. Лингвистический феномен. Он часто сопровождает экспрессивное самовыражение. Используется подкрепление аргумента абсурдным содержанием, связанным с начальным тезисом, только ассоциативно. О, я вновь вынужден напомнить присутствующим о цели нашего собрания. И я уже предложил вопрос на голосование. А, мы слышали, Эдвич, мы не глухие. Ага, это сутка. Ведь мы не можем оглохнуть подобно биологическим организмам. Всего лишь мелкий ремонт. Это всё, что потребуется, если вдруг звуковой приёмник выйдет из строя. Ага. Э-э-э, ха-ха! Я оценил это, Аарон! Нелепое предположение часто вызывает смерть! И ты сделал это умышленно! Вы... Вы знаете кто? Вы долбанутые роботы, вот вы кто! Э-э, ха-ха! Ещё более нелепое предположение! А-а-а! Спасибо, Мона. Вы умеете поддержать шутку. А, я больше не могу. Какое к чертям самообладание? Капитан, что вы молчите? Я? А что я могу? Я плохо умею шутить. Пожалуй, я пока поучусь у Аарона и Горона. Ваше здоровье, первозданное. О, правильно будет, первосозданное. Э, это же шутка. Умышленное искажение. Ха-ха. А, ха-ха. А вы молодец, капитан. Добро пожаловать в наш клуб шутников. Э, ха-ха! У нас нет никакого клуба! Снова шутка! А, ха-ха! Ну, конечно же, нет. Ха-ха! Если простите меня, господа, я хотел бы помочь вашему президенту, господину Эйдвежу Эйджу. В самом деле, вам следует послушать его, ведь на обсуждении стоит серьезный вопрос. О, благодарю вас, капитан, и в самом деле, господа... У нас же есть процедура решения важных вопросов. Мы, как единственные носители истинной индивидуальности, должны принять согласованный вариант. Да, поддерживаю. Как еще один носитель истинной индивидуальности. И замечу, что Мона относится к носителям того же самого. Так что, пользуясь вашей же логикой, обращаю внимание, что здесь пять индивидуумов с совершенно субъективным суждением. «О, что вы имеете этим в виду, капитан?» «Я этим имею в виду очень простую вещь. Мы также должны участвовать в голосовании, господин президент». «О, но вы не входите в совет, капитан, как и Монорайт». «Так вы отрицаете нашу индивидуальность? Эйдвиж, полагаете, мы недостаточно уникальны? Тогда зачем мы вам? Мы не поможем развитию вашей цивилизации». «О, я не отрицаю». Я просто указал на факт что вы не в совете вы собираетесь нас скопировать так ведь тебе лишь о если решение примет совет да и наши скопированные личности будут также уникальны как и вы ар и горрон ведь так ис следуя вашей процедуре эти личности также будут согласовывать важные решения то есть войдут в совет правда о разумеется войдут это будет совет 5 но и Как мы все понимаем эти личности уже здесь и прямо сейчас различие несущественные в данный момент носители наших личностей имеют биологическое происхождение это же так и лишь о что лишь просто о это ведь значит да не так ли о я я вижу в этом сложную проблему которую нельзя решить без совета но вы утверждаете что вы капитан уже в совете и Таким образом, вы же сами будете решать, в совете ли вы, о-о-о. Давайте я все упрощу. Нам следует устранить коллизию, поэтому давайте уберем для начала из уравнения Мону. Меня? А почему меня? Куда уберем? Я не хочу! Спокойно, Моно, доверьтесь моей логике. Итак, я, уникальный индивидуум, ставлю совету уникальных индивидуумов вопрос. Является ли Моно уникальным индивидуумом? Горун, Аарон? Эээ, да, конечно! А, да, без сомнений. А что же вы, Эйдвиш? О, это какая-то необычная процедура, я не уверен. А, неважно. Большинство сказало Моне «да». Итак, Мона, вы снова здесь. Теперь ваша очередь предлагать голосование. Убираем из уравнения меня. Эээ, не стоит! Все ясно! Вы тоже «да»? А, точно большинством голосов. Благодарю вас. Теперь мы видим, Эйдвиж, что сложная задача была успешно решена Советом. О-о-о, я не могу согласиться, как избранный президент. Кстати, хорошо, что вы напомнили об этом. Как у вас проходит это мероприятие, я имею в виду выборы президента? О-о-о, уж не думаете ли вы, что с помощью такого же фокуса вы вдруг станете нашим президентом? Э-э, это не получится сделать прямо сейчас! ближайшие выборы только через год вот тогда и течет 50-летний срок виджа иджа о но я был выбран всеобщим голосованием а ну почти всеобщим голосовали только от троники четвертого уровня а это 6 сотых процента от общего количества наших обитателей о и это более 200 миллионов особей. а третий уровень и ниже. Эти существа просто не в силах сделать политический выбор. Э, по правде говоря, и андроники четвертого уровня делают выбор. Просто включай генератор случайных чисел. О, Горан, это бесполезная дискуссия. Это были честные выборы, и вы проиграли. Извините, Эйдвиш, э, господин президент. Я убежден что принципе демократии и все такое что у вас с этим все в порядке но как участник совета я хотел бы внести предложение давайте введем должность вице-президента и я предлагаю на эту должность горона моно я поддерживаю как участник совета я э, благодарю вас я согласен а мы Похоже, и тут будет большинство голосов. Что бы мы ни сказали с Эдвиджем. Отлично. Решение принято. Поздравляю вас, Горан, господин вице-президент. А вам, Аарон, как бы понравилась должность премьер-министра? О, я не совсем понимаю, что тут происходит. Голосуем. Да-да-да. И даже Горан за. Спасибо. Четырьмя голосами за и одним воздержавшимся. У нас новый премьер-министр. Поздравляю, Аарон. А, спасибо. И остался вопрос. Чего же тогда хотите вы? Спасибо, Аарон. Своевременный вопрос. Я предлагаю себя на должность главного дипломата. Согласитесь, некие способности к дипломатии я уже проявил. Моей сферой деятельности будут контакты с прочими цивилизациями и налаживание отношений во благо хаза-хара. То есть адроников и прочих хазов, как искусственного, так и естественного происхождения. Так первосозданных, так и вторичных. Эээ, неплохо! нам бы не повредили контакты и внешняя торговля например горрон поддерживает моно ну конечно и так решение принято естественно к моей должности прилагается дипломатический иммунитет как вне так и внутри хазахара что в частности означает что копировать меня нельзя мону я беру на работу в качестве моего первого заместителя с теми же привилегиями конечно по моему все прошло хорошо как насчет того чтобы считать заседание совета закрытым и Капитан, я проверила силовые агрегаты. Все в порядке. Можем готовиться к исправлению. Господин президент, как мило, что вы пришли проводить нас. О, я не мог не проводить. Я должен пожелать успеха вашей миссии. Вы должны знать, что теперь, как представитель цивилизации хазов, вы всегда находитесь под нашей защитой. И это тоже очень мило. Кстати, благодарю за ремонт нашего корабля. Никогда еще «Альфа-Примус» не выглядел так. Наверное, даже когда сошел с конвейера. Хотя мне-то он достался уже подержанным. Корабль в идеальном состоянии, капитан. Его энергетическую установку модифицировали, а двигатели заменили. Теперь у нас тройной запас по мощности считает номинальный. О, мы так же многократно увеличили вычислительную мощность вашего бортового компьютера. И это было... проще всего благодарю вас ивич с такими ресурсами мы безусловно готовы к любой миссии что касается послания майора майэрса о мы задействовали вычислительные мощности центрального компьютера и произвели дешифрование мы получили более 4 четыре тысяч вариантов послания каждый из которых является верным по математическим критериям но они противоречат друг другу и боюсь что проверка всех этих возможностей займет у вас какое-то время возможно что продолжительно биологической жизни будет недостаточно если бы вы спасибо и лишь вы снова предлагаете нам копирование ваша забота очень приятно но мы уже отказались раз 5 или шесть о вы еще можете подумать о возможно ли через 20 или тридцать эта перспектива покажется вам интереснее чем биологическая смерть Уверяю вас идрыш про ваши предложение мы не забудем однако сейчас мы должны лететь О конечно все варианты дешифрования загружены в ваш бортовой компьютер Б без ключевого слова подсказки все они равновероятны. вы можете начать проверку альтернатив используя генератор случайных чисел я бы так и сделал это отличный способ ну разумеется ведь так вы и победили на выбор желаю вам удачи и на следующий господин президент команда альфа примус 556 внимание второй пилот монорайт первый помощник байрон по местам мы отправляемся в новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова точка ру